127. Гуру Какие нужные качества духа воина света отметим сегодня? Непоколебимость и стойкость, и преданность до конца. Каждый момент столкновения с тьмою требует выявление качеств, особо способствующих победе. Непоколебимая стойкость нужна, чтобы выдержать натиск пространственного разновесия. Будем вместе, будем стоять неотделимо от фокуса света, иначе не выдержать и не устоять.